Стабильность это Атлантида. Тот, кто приходит к вам в тяжёлый для него период, тоже почти наверняка мечтает о неком постоянстве. Ему кажется, что устойчивый жизни поможет избавиться от всякого рода страхов. Признайтесь, что такие мысли посещают и вас. Мы все вырастаем с этой уверенностью. А откуда она берётся? Главный пропагандист мифа о стабильности это, конечно, государство, причём не наше, а любое. Государство как институт давно оценило естественную боязнь человека перед любыми изменениями и пообещало своим гражданам предоставить стабильность. Зачем государство из поколения в поколение поддерживает этот миф? Понятно. Таким образом, оно оправдывает сам факт своего существования. Государство словно говорит человеку: "Я необходима тебе для того, чтобы обеспечить стабильность твоего существования". И человек вынужден наверит, а и вправду. Кто же ещё, кроме государства, но никакое государство никогда не обеспечит человеку стабильность. И речь здесь не только о всевозможных социальных проблемах и трагедиях, то и дело возникающих едва ли не во всех странах мира. И не только в многочисленных природных катаклизмах, постоянно взрывающихся в разных местах планеты, даже в самых, казалось бы, стабильных странах. Хотя всё это, конечно, тоже имеет значение. Дело в том, что каждый отдельный человек не является хозяином своего будущего, и государство со всей его мощью ничего не может тут поделать. Повторю ещё раз. Человек никогда не знает, зачем он выходит из дома. Каждая грядущая минута потенциально несёт в себе изменения, иногда кардинальные в нашей жизни. Стабильность это Атлантида. Все знают, что она есть, Многие о ней говорят, но никто никогда не видел. Чем яростнее ищет стабильность и человек, тем больше развивается в нем социальный страх. Чем естественнее и спокойнее относится он к изменениям, тем меньше в нем социального страха. Здесь опять же решающую роль играет психологический настрой. На что мы настраиваем себя? на изменения, которые неминуемо придут или на их отсутствие.